288. Если считать, что наинужнейшим в жизни человека является общение с высшим миром и Владыкою, то только это одно переживает всё земное вплоть до сфер высочайших. Поэтому наинужнейшему и времени можно уделить особым. Этими особыми моментами являются моменты засыпания и пробуждения. В первом случае сознание как бы получает напутствие или направление в мир тонкий и определяются сферы, которые дух может посетить. Во втором даётся основная нота бодрствующему сознанию на весь текущий день. Эти поворотные пункты в жизни сознания имеют очень большое на неё влияние. Если эти контрольные моменты держать твёрдо в руках, то сознанию легче не отклоняться от основного направления. Надо заметить, что условия жизни обычный яро антиподны условиям высшего мира, и потому удержаться по правильному направлению в обычных условиях не так просто. Откуда столько шатаний и блужданий, столько неустойчивости? Почему даже после многих знаков позванный сворачивает с прямого пути? Огни земные побеждают огни надземные, и огни земные часто оказываются сильнее. Удержаться по правильному направлению будет победой, потому поворотные пункты сознания должны быть под твёрдым и постоянным контролем. Час утренний, час вечерний, то есть время восхода и заката солнца тоже имеет большое значение. Момент смены токов значителен своей магнитичностью. Магнитные условия лучей меняются, создавая момент особого напряжения. которая обостряет огненную созвучность организма, если тому уделяется должное время и внимание. Шум суеты может заглушить любое звучание, потому в момент смены токов нужен покой и уединение, если это звучание и стремление уловить и осознать. Момент смены токов важен значимостью своих магнитных условий, на которые звучит арфа-духа. В эти моменты, легче устанавливать общение. Общение и обращение к высшему миру легче всего достигает цели. Организм космический как бы приводится в равновесие между воздействием двух миров невидимого и видимого, и восприятие обостряются. Это нужно знать. Остальное достигается опытом и рядом последовательных попыток утвердить ритм восприятия. Конечно, этот астрологический момент полон значения. Можно отметить, как на него реагирует вся природа. Всё живое, и тем более человек, если он захочет отдать себя в этом отчёт, если шум базарный не заложит уши. Так можно разными способами усиливать связь свою с вышим. Ведь магнитное притяжение энергии земных преодолеть всё же когда-то придётся. Условия облегчающие помогают. И если трудно в течение дня отрешиться от земных попыток, То в момент засыпания ты сделать можно и должно. Отправляясь в путешествие, человек в сознании отрывается от насиженного гнезда и условий дома. Вот такой же отрыв происходит в сознании при переходе ко сну, когда дух человека отправляется в сферы далёкие и неземные. И тогда этот отрыв обусловливает свободу полёта. Как птица на привязи, трепещет сознание около не будут чи встояня оторваться и улететь а учитель хочет приучить к полётам и способы указывает слишком сильна власть земли и так просто не оторваться отрыв от земли есть конечная цель духа завершающего свой долгий земной путь будем учиться отрывом от цепких земных притяжений будем учиться жизнью утверждать свободу духа